Но письма эти, по его мнению, всё же не следует оставлять в его руках, потому что мало ли, как могут воспользоваться ими, или он сам, или через него другие лица с чисто шантажными целями. Могут даже из мести просто опубликовать их в какой-нибудь уличной газетке и тем компрометировать на весь мир её доброе имя. Он подал ей мысль, что если на графа не подействуют никакие убеждения, то можно будет попугать его третьим отделением. И в случае крайности даже действительно обратиться туда за содействием. Хотя такой путь и не сочувственен, но что же делать? Стесняться в подобном случае принципами нечего. Успокоенная Ольга поэтому решила себе непременно воспользоваться помощью Тамары. Она была теперь очень довольна собою за свою сообразительность и такт, вовремя и, кстати, подсказавшей ей, что лучше встретиться с этой своей соперницей дружелюбно, и как ни в чём не бывало. Чем показать ей хотя бы тень того, что она против неё что-либо имеет. Благодаря такому дипломатическому маневру Ольга, по крайней мере, узнала теперь очень важные для себя вещи. Ознакомилась с истинным положением дела и даже приобрела в лице Тамары надежную союзницу. А встретиться она с нею холодно и сухо, всех этих важных шансов на ее стороне не было бы. Нет, она решительно призвана быть дипломаткой. Это ее прямая карьера. Но обдумывая уже у себя дома, как поступить относительно приглашения к себе Коржоля, назначит ли ему такое время, чтобы он уже застал Тамару у нее, или же объясниться с ним предварительно самой, тет-а-тет? -тет? Ольга рассудила, что второе будет хотя и не так эффектно, но по некоторым причинам, пожалуй, удобнее для них обоих. Тем более, что у нее из последнего совещания с Миропольцевым Возник в голове целый план относительно уловления коржоля. Почем знать, может быть, коржоль будет еще не бесполезен для ее целей впоследствии, и именно в качестве мужа. Ввиду всех этих соображений, написав графу «французское письмо», насколько возможно любезное, взяв за основание для этого мотив, предложенный Тамарой, то есть «французское письмо», Необходимость некоторого весьма важного и экстренного сообщения по затейенному им делу Ольга назначила ему время свиданий полчасам ранее, чем условилась с ней, и просила уведомить её хотя бы в двух словах, может ли он исполнить её просьбу. Если же какие-либо обстоятельства не позволяют ему приехать в предлагаемый час, то пускай благоволит сам назначить время, и она будет ожидать его. С этой целью письмо было отправлено пораньше утром, чтобы оно успело застать Коржоля еще дома, и отправлено не по почте, а с кучером, которому приказано дожидаться у графа ответа. Самолюбие Коржоля было очень польщено этим вторичным посланием Ольги. и в особенности его элегантно-любезным тоном. «Ага, прикрутило, значит!» Его совершенно удовлетворяло приятное сознание, что перевес силы теперь в его руках. Что Ольга, видимо, заискивает в нем, и что он может поэтому доминировать над нею. Конечно, он останется непреклонен в своих решениях, развод во всяком случае должен состояться. но в силу ли сознания этого своего превосходства или в силу старых воспоминаний о хорошем периоде их отношений ему всё-таки приятно лишь не раз видеть эту фатальную женщину а главное видеть и чувствовать самого себя преднею в роли торжествующего, но благородного мстителя о он будет в высшей степени благороден И даже насколько возможно великодушен перед ней. Для этого он готов даже предложить ей такие безобидные для обеих сторон условия, что развод не повлечёт за собою ни для него, ни для неё никакого ограничения гражданских прав. Стоит лишь ей согласиться на его предложение, и он тогда готов, пожалуй, взять вину на себя. Пускай сама начинает процесс против него. Малахитов уверяет, что это легче легкого повернуть дело таким образом. И граф уже заранее рисовался пред самим собою ролью такого великодушного мужа и готовился кокетничать ею пред Ольгой. Поэтому он не замедлил ответить ей на том же языке и в столь же элегантном любезном стиле, что готов исполнить ее желание и явиться в назначенное ею время.